А за что берете? В моем случае вы явно трудитесь не за страх, а за совесть. Я вас среди ночи разбудила, ничего. Сразу примчались. Фандорин ждал чего угодно, только непрямого и ясного ответа. Я ошибся. Мой мирный сон прервался минут за десять до вашего звонка. Дурная привычка. Не выключает на ночь мобилу. Кто звонил? Вам имя сказать? Я его не знаю. Только голос. Да будь говорить нам англичанина ольно шустрый, охрана у него крутая. Премию гарантируем. Так что, когда вы позвонили, я уже был как огурчик. Ломал репу над тремя вопросами. Первый. Как вас добыть? Второй. Почему вас такое погоняло? Англичанин. Все про меня выяснили. Тоскливо подумал Николас. Хорош корефей мудрых советов. Сам прибежал к волку в лап. А третий вопрос такой продолжил милиционер после паузы. «Не послать ли их в слово из пяти букв?» «Какое?» Широко раскрыл глаза Фандорин «То есть нет, я не то хотел спросить. Я не понимаю, вы на них работаете или нет?» «Работаю», спокойно ответил Волков. и «Если они не бандосы, а если они хотят человека накрячить. Я в такой хоккей не играю». «Накрячить?» Слово такое, новое, недавно появилось. Можно по-другому сказать, грохнуть, замочить, завалить, закопать. А Шебякин прервал Ника жуткий синонимический ряд. Его-то ведь накрячили тоже ваши пациенты. Не думаю. Зачем им? Они с парашютистом потолковать хотели, да что-то у них там не заладилось. То ли случайно свалился, то ли сам сгинул. С вами дело другое. Грохнут они вас, точно. Этот, который звонил, прямо трубку зубами грыз. А раньше всегда такой культурный был, вежливый. «Должно быть тот молодой человек в темных очках», — подумал Фандорин и поежился. «Сергей, простите, не запомнил отчество. Да какое отчество? Просто Сергей!» — Буркнул опер, уполномоченный. «Сергей, я вас очень прошу, если вы в самом деле не наживаетесь на крови, расскажите мне все с самого начала», — тихо попросил Николас, глядя Волкову в глаза. «Что вы знаете про этих людей? Кто они? Чего от меня хотят?» Капитан отвел глаза, пустил из носа струйку дыма. «Надо было, конечно, их сначала покрутить, разобраться, что за такие сокрушенно сказал он. Я всегда так делаю. Но очень уж впечатлительно подъехали. Позвонил с проходной дежурной, говорит, серый тебе пакет. Разворачиваю мобила. Вот это. С контрактом болтай сколько хочешь». Оформлено на мое имя, честь по чести, адрес, паспортные данные. Ну, я намек понял, люди серьезные. Заходят капитально. Ладно, думаю, поглядим, что дальше будет. Только я в кнопочках разобрался, мотивчик подобрал, машинка и зазвонила. Мужик какой-то вежливый. Ну как, спрашивает игрушка. Я ему, игрушка хорошая, дальше что? Он говорит, это ведь вы представляете шестнадцатый отдел в оперативно-следственном штабе по делу неуловимых мстителей. Одел то закрытое, я вам рассказывал. Молчу, жду. Этот говорит, предлагаю временную работу по совместительству. Никакого криминала. Интерес у нас общий, мы этих уродов тоже ищем. Давайте помогать друг другу. Что мы узнаем, я буду вам сообщать. Это вам для карьеры пригодится. А вы, пожалуйста, извещайте меня. Плачу три сотни в день плюс премиальные за результативность. Я, как лох, спрашиваю 300 рублей... Он смеется американских. Ничего, а? Развел руками Волков. У меня сын, еще дочка в Нагинске от первого брака, на юридически поступать хочет. Там, знаете, сколько платить надо? Репетиторы, шмепетиторы, туда-сюда. А тут 30 нерабаксов в сутки. И главное дело чистое. Человек свою жизнь защитить хочет. Который? Быстро спросил Фандорин и прикусил язык. Про список... Приговоренных капитану знать было пока незачем. В смысле? Не понял капитан. Что за человек? Не знаю. Ну, какой-то крутой шишкарь, это уж точно. Я неделю на них работаю, так? Две сто получил по временке, плюс штуку за копию экспертизы по парашютисту, плюс еще штуку за знакомство с вами. Четыре тысячи сто долларов, ни хрен собачий. Да еще благодарность поддела за то, что личность Трупника установил, Шебякина этого. Думаете, я от вас это узнал? Нет, не думаю. И правильно. Это мне вежливо слил.